Напуганные медведь и волки жили были на одном дворе козел да баран жили промеж себя дружно сено клок и тот пополам а коли вилы в бок так одному коту Ваське Он такой вор и разбойник за каждый час на промысле, и где плохо лежит, тут у него и брюха болит. Вот однажды лежат себе козел да баран и разговаривают про меж себя. Где не взялся котишка, мурлышка серый лобишка идет до да такого жалостно плачет. Козел да баран и спрашивают его: Кот, коток, серенький лобок, о чем ты плачешь? На трех ногах скачешь? Как мне не плакать? Била меня старая баба, била-била, уши выдирала, ноги поломала, да еще удавку припасала. А за какую швину она тебе такую погибель приготовила? Эх, зато погибель была, что себя не опознал, да сметанку слезал. И опять заплакал кот Мурлыка. Кот, каток, серый лобок, о чем же ты еще плачешь-то? А, -а, а, как не плакать, Баба меня била, да приговаривала, Ко мне придет взять, где будет сметанки взять, За неволю придется колоть козла до да барана. Заревели козел и баран, Ах ты, серый кот, бестолковый лоб! «За что ты нас-то загубил? Вот мы тебя забодаем!» Тут Мурлыка вину свою приносил, прощение просил. Они простили его и стали втроем думу думать, как быть и что делать. «А что, средний брат баранка?» – спросил Мурлыка. «Крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о это". то Баран с разбегу стукнулся о ворота лбом. Покачнулись ворота, да не отворились. Поднялся старший брат, козел, разбежался, ударился, и ворота отворились. Пыль столбом поднимается, трава к земле преклоняется, бегут козел до да баран, а за ними скачет на трех ногах кот серый лоб. Устал он и взмолился, названным братьям. «Не то старший брат, не то средний брат, не оставьте меньшого братишку на съедение зверям!» Взял козёл, посадил его на себя, и понеслись они опять по горам, по долам, да по сыпучим пескам. Долго бежали и день, и ночь, пока в ногах силы хватило. Вот Пришло крутое крутище, станово становище, под тем крутищем скошенное поле. На том поле стага, что города стоят. Остановились козел да баран и кот отдыхать. А ночь была осенняя, холодная. Где огня добыть, думают козел да баран. А мурлышка уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами. Стукнулись козел с бараном, да таково крепко, что искры из глаз посыпались. Берестечко так и зарыдала. — Ладно, молвил серый кот, теперь обогреемся, да за словом и затопил сток сена. Не успели они путем обогреться, глядь, жалует незваный гость мужик-серечок Михаил Иванович. Пустите, говорит, обогреться да отдохнуть. Что-то не может. Добро пожаловать, мужик-серечок-муравейничек. Откуда, брат, идешь? Ходил на пасеку, да подрался с мужиками, оттого и хворь прикинулась. Иду к лисе лечиться. Стали вчетвером темную ночь делить. Медведь под стогом, мурлышка на стогу, А козел с бараном у теплины. Идут семь волков серых, Восьмой белый и прямо к стогу. «Фу! Фу!» — говорит белый волк, «не русским духом пахнет! Какой такой народ здесь? Давайте силу пытать!» Заблеяли козел и баран со страстей, а Мурлышка такую речь повел. «Ах ты, белый волк, над волками князь! Не серди нашего старшего! Он, помилуй бог, сердит, как расходится никому не сдобровать, аль не видите!» «У него ж борода, в ней-то и сила, Бородою он зверей побивает, А рогами, ой, рогами только кожу сымает. Лучше с честью подойдите да попросите, Хотим, дескать, поиграть с твоим меньшим братишкой, Что под стогом-то лежит». Волки на том козлу кланялись. Обступили мишку и стали его задирать. Вот он крепился-крепился, да как хватит на каждую лапу по волку. Запели они лазаря, выбрались кое-как, да поджав хвосты, подавая бог ноги. А козел да баран тем времечком подхватили мурлыку и побежали в лес, и опять наткнулись на серых волков. Кот вскарабкался на самую верхушку ели, А козел с бараном схватились передними ногами за еловый сук и повисли. Волки стоят под елью, зубы оскалили и воют, глядя на козла и барана. Видит кот серый лоб, что дело плохо. Стал кидать волков еловые шишки до да приговаривать. Раз волк, два волк. Три волк, всего-то по волку на брата. Я, Мурлышка, давеча двух волков съел, И с косточками даже, так еще сытеханек. А ты, большой братик мой, за медведями ходил, да не изловил. Бери себе и мою долю, ладно уж. Только сказал он эти речи, как козёл сорвался и упал прямо рогами на волка. А Мурлыка, знай, своё кричит. Держи его, лови его! Тут на волков такой страх нашел, что со всех ног они припустили бежать без оглядки. Так и ушли.